Глава 4. Профессор Монтаскье отнесся к своему заключению вполне философски, поскольку в учреждении ему была предоставлена полная свобода, и он был уверен, что через несколько месяцев его предсказание полностью подтвердится. Жан Бурже был постоянным спутником профессора во время ухода последнего на пенсию, и они вдвоем провели много приятных часов, совершенствуя новую математику. и наблюдая за приближением новой косяпеи после того, как она стала видимой. Более того, профессор следил за развитием событий по колонкам ежедневной прессы. И хотя он, естественно, испытывал сострадание к панике, вызванной приближающимся столкновением, он, тем не менее, был чрезвычайно заинтересован в результатах, которые это столкновение произведет. Это чувство приятного ожидания приближения надвигающейся катастрофы свойственно только подлинному человеку науки, и было бы совершенно непонятно человеку мирскому. Профессор с радостью отдал бы свою жизнь или сделал что-нибудь еще, что было в его силах, чтобы предотвратить столкновение и спасти человечество. Но поскольку он больше ничего не мог сделать, и поскольку катастрофа произошла не по его вине, он испытывал живое профессиональное любопытство к предстоящему событию. Профессор Монтаске ожидал визита своих коллег ученых из Академии в последний момент, и поэтому он не был удивлен, когда увидел, как несколько автомобилей остановились на подъездной дорожке снаружи, и его старый враг, доктор Баве, вышел из первой машины. Ввиду своей победы и приближающегося уничтожения их всех, профессор утратил всякое чувство злобы к своим старым врагам. Более того, он испытывал нечто вроде профессиональной жалости к их невежеству. поэтому он с приветственной улыбкой встретил доктора Баве у дверей квартиры. «Альфонс Монтескье», просто сказал президент, «можете ли вы простить меня?» «Да», ответил профессор с некоторым волнением. «Я действительно прощаю вас самым искренним образом. Вина была не только ваша, но и моя, потому что если бы я был менее упрям и изложил свои расчеты в более понятной форме, нынешняя ситуация могла бы никогда не возникнуть. Однако сейчас слишком поздно сожалеть. Давайте не упустим ни малейшие секунды величественного зрелища, которое вот-вот предстанет нашим глазам. У меня здесь установлен небольшой телескоп, который послужит для любых наблюдений, которые мы, возможно, захотим провести. Париж, как я понимаю, охвачен паникой. Спокойное наблюдение было бы невозможно. Давайте останемся здесь, в покое, где наука может трудиться. Если катастрофа не будет тотальной, наши наблюдения могут иметь большую ценность для будущего. Заходящее солнце только что скрылось за западным горизонтом. Его золотые лучи озарили Землю, возможно, в последний раз в ее истории. Но с исчезновением солнца сумерки не наступили. Вместо этого его место заняло странное фосфорицирующее сияние. Ужасающая близость кометной массы теперь была совершенно очевидна. Она занимала более четверти всего неба. В центре можно было ясно различить диск ядра, в то время как светящийся ком, образовавшийся в результате выброса света, казался ничем иным, как огненным дыханием какого-то древнего дракона. Профессор рассчитал скорость кометы вблизи перигелия не менее 100 миль в секунду. Его наблюдения показали, что ядро в настоящее время находится примерно в 2,5 миллионах миль от эклиптики. Его курс находится на прямой линии с положением Земли в момент весеннего равноденствия. Поскольку комета двигалась со скоростью 6000 миль в минуту или 360 тысяч миль в час, она должна была достичь орбиты Земли примерно через 7 часов. Земля, движущаяся со скоростью 68 четыреста миль в час, преодолела бы оставшиеся 478 тысяч миль, отделяющие ее от равноденствия, точно за то же время. Следовательно, столкновение должно было произойти в час ночи, когда наступило бы весеннее равноденствие. Учёные наблюдали в течение долгих часов в практически непрерывном молчании. Благоговение и интерес смешались на их лицах, но даже сейчас страха почти не было. Обученные годами наблюдению за природой они не должны были пугаться ее проявлений. К полуночи все северное небо, казалось, было охвачено огнем. Несколько звезд первой величины, которые были видны ранним вечером, давно исчезли из виду, и теперь Земля была освещена жутким сиянием, по-видимому, превосходившим даже солнечный свет. Сначала атмосфера казалась душной, и это уступило место неуклонно усиливающейся жаре. В маленькой церкви, расположенной неподалеку, звонили колокола. Внутри находились набожные крестьяне, парализованные страхом. Героические священники, поддерживаемые своей верой, возносили последние молитвы. Но ответа не последовало. Как обычно бывает в случаях крайнего испуга, паника сменилась временным параличом нервной системы. «Без пяти минут час». Профессор Ментоски и его спутники стали свидетелями самого поразительного зрелища, когда-либо зафиксированного в мировой истории. Небо теперь представляло собой один сплошной огненный шар. Из-за сильной жары и ядовитых кометных газов воздух стал удушливым. Рой красных и желтых метеоров мелькали повсюду, ударяясь о землю. Две минуты спустя профессор был ослеплен тысячу ярких полос света. И тяжелое здание задрожало, как будто подверглось жестокой бомбардировке. Внезапно почувствовалось ужасающее сотрясение. Ученых с силой швырнуло на пол. В сознании профессора Монтаскье все стало красным, затем все сменилось чернотой. Он потерял сознание. Когда он проснулся, первое, что он заметил, была забинтованная голова доктора БВ, который склонился над ним строгательной заботой. Комната была освещена слабыми лучами мерцающей восковой свечи. Большинство мужчин все еще лежали там, куда их отбросило ударом. «А комета?» — спросил профессор, как только смог говорить. «Земля?» — торжественно ответил доктор Б.В. «Спасена!» По воле проведения центральное ядро кометы промахнулось мимо земной поверхности на расстояние, которое не могло превышать 300 миль. Сотрясение, которое мы почувствовали несколько мгновений назад, было вызвано осколками, выброшенными комой. Опасность теперь миновала. Несомненно, был нанесен большой ущерб, но не произошло ничего такого, что нельзя было бы исправить в течение нескольких месяцев. «И вот, мой друг», — продолжил он, внезапно указывая на разбитое окно, «я надеюсь, что мы в последний раз увидим эту безумную комету». а высоко в южных небесах висел теперь отчетливо видимый хвост быстрой удаляющейся кометы била устремленной в космос на несколько мгновений профессор погрузился в раздумье наконец он заговорил джентльмены тихо сказал он я совершил серьезную и непростительную ошибку это отклонение в траектории кометы полностью объясняется возмущением вызванным прохождением орбиты юпитера Я не могу себе представить, как это могло быть упущено из виду в моих расчетах, но я приношу и вам, и всему миру свои самые смиренные извинения. И подумать только, столько страданий и паники я мог бы предотвратить, если бы только предвидел это. Но пусть вся вина и позор будут моими. Но, мой дорогой Монтаскье, нетерпеливо перебил президент, Что это за безумие? Разве вы не понимаете, что ваше предсказание по праву дало вам право считаться выдающимся математиком мира? Подумайте о славе, которую это принесет Франции. Альфонс Монтаскье, французский Ньютон. Новая математика произведет революцию в мире. «Нет», — серьезно ответил профессор. «Я потерпел неудачу. Хотя я радуюсь спасению человечества, я не могу вернуться в мир». Мир скоро все забудет, и в ответ на постигший его ужас он потребует реванша. Скоро меня высмеют и, возможно, даже обвинят в том, что именно я вызвал панику своими ложными предсказаниями. Нет, друзья мои, я не могу вернуться. Я намерен оставаться там, где я есть. Вы были правы, поместив меня сюда. Я остаюсь». И профессор сдержал свое слово. Конец.